Глава шестая Около полуночи я рассматривал периметр и заодно составлял план дома у себя по памяти. Было тихо, парень не встретил никого в коридорах. Когда обходил первый этаж, услышал шорохи наверху, замер в тени, внимательно наблюдая. Спустя несколько секунд он увидел Александру, спускающуюся по лестнице. Она освещала себе путь телефоном. И куда она собралась в двенадцать ночи? Барсов решил не выдавать себя, И незаметно проследить за ней. Морозова направилась к выходу, а он бесшумно последовал за ней. Яру стало интересно, как девчонка собирается пройти через охрану на воротах. Видимо, такое она вытворяет не впервые. Александра шла не спеша, оглядываясь по сторонам. У ворота остановилась и, убедившись, что ее никто не видит, открыла дверь. Да, похоже, охранник спит на своем посту. Как только девушка ступила за территорию, Яра громко кашлянул, давая себе знать. Саша замерла, как вор, пойманный на месте преступления. Парень подошел к ней и смерил холодным взглядом, сказав «Не поздно для прогулок?» «Мне подруга конспекты привезла», ответила Саша первое, что пришло на ум. На самом деле девчонки позвали ее в клуб. Девушка не любительница подобных мест, но ей нужно было развеяться. Она хотела отвлечься от произошедшего, получить новые впечатления, приятные эмоции и отдохнуть в конце концов. Алекса чувствовала, что это ей сейчас действительно нужно. Иначе скоро сойдет с ума. «А, раз конспекты, тогда иди», – произнес Ярослав металлическим голосом. Его лицо оставалось безэмоциональным, и Александра не поняла, это сарказм или он серьезно. Но все же решила пойти. Тогда услышала его голос, как гром среди ясного неба. «Стоять!» Она даже подпрыгнула на месте. «Да что он вообще себе позволяет?» «Ты свободен на сегодня!» Можешь гулять», – постаралась произнести наиболее властно, но вышло так жалко, словно испуганный кролик пискнул. «Это не тебе решать, принцесса», – усмехнулся Яр. «Если не забыл, ты работаешь на моего отца». «Вот именно. На него, а не на тебя». «Так, ладно, пререкаться с ним бесполезно. Нужно попробовать по-другому», – подумала девушка и, сделав щенячьи класки сказала. «Понимаешь, у меня день рождения сегодня». «И что?» – безразлично ответил парень. «И что? Серьезно? Он что, вообще не человек?» Конечно, она придумала про день рождения, но точно не ожидала услышать вот такой ответ. «А ты что, не отмечаешь свои дни рождения? Отмечает ли он свои дни рождения?» У Яра этот день отличался от обычных лишь тем, что звонил поздравить отец. И зачастую он не помнил, что сегодня его день рождения, пока учитель не звал к телефону. А в остальном, весь день тренировался, как обычно, без каких-либо поблажек. Да он и не знал, что это такое. Когда стал совершеннолетним, и этот день выпадал на то время, когда парень покидал Тибет, он мог позволить себе накидаться до чертика в каком-нибудь баре, а утром проснуться с обнаженной красоткой. Но, в принципе, такое происходило всегда, когда он оставлял Дарчен. «Я просто хочу отметить с подругами», – Саша, улыбнувшись, захлопала ресницами. «И не боишься одна, после покушения?» Парень сверлил ее глазами. «Это я с вами в отцовском гелике под прицелом, а с подругами я обычная девушка, ничем не отличающаяся от остальных». Искренне ответила «Алекса». Она всегда так считала, но папа никогда не слушал ее доводы. Яр посмотрел на белую «Тойоту», припаркованную рядом. Девушка за рулем уже изрядно изъерзалась, глазея на них. Парень видел ее в университете. Это одна из одногруппниц Морозовой. Барсов задумался. Он точно не собирается отпускать Александру одну. Если с ней что-то случится, Борис обвинит его. И тогда весь план полетит к чертям. «Хорошо. Но я еду с тобой», – согласился Яру, усмехнувшись, когда Саша недовольно округлила глаза. Этого еще ей не хватало. Она собирается развлекаться, а не ловить на себе его хмурые взгляды. Хотя Рита точно будет рада. Саша видела, как она сейчас нетерпеливо выглядывает из своей машины. «Так что, едем?» «Или возвращаемся домой?» С издявкой спросил Ярослав. «Едем!» – буркнула Александра. Он направился к машине и открыл водительскую дверь со словами «Не уступишь мне место, детка?» Вот наглец! А Ритка чуть в обморок от счастья не упала. В считанные секунды перепрыгнула на пассажирское сиденье. Алекса недовольно села назад. У нее возникло непреодолимое желание прибить кого-нибудь. Например, подругу, идущую на поводу у ее телохранителя. Или его за наглость. Саша чувствовала, какое у ее настроения выросли крылья, и оно, взмахнув ими, улетело. Она злилась, наблюдая за тем, как Рита, специально задрав повыше платья, оголила ноги и почти полностью повернулась к кресле к Ярославу, пожирая его глазами. Похоже, подруга задалась целью сегодня соблазнить парня. Даже интересно, поведется ли он на ее ухищрение. И кажется, Рита будет виснуть на Яре весь вечер, вернее ночь. Видимо, отдых заранее испорчен. Неужели никто, кроме Александра, не замечает, что под его красивым и дерзким лицом скрывается явно не ангел? Она чувствовала, он не тот, за кого себя выдает. В нем есть что-то темное и жестокое. Это дремлет в глубине его серых глаз. Саша никогда не делила людей на плохих и хороших, не считая маньяков и тому подобных. Их девушка не считала людьми. И почему ее так напрягает Ярослав, она не понимала. Возможно, она затаила какую-то обиду из-за того поцелуя. И скорее на саму себя, потому что ей не был отвратителен посторонний парень. Они вышли из машины и направились в клуб. Ярослав держался чуть позади. Рита то и дело поворачивалась в его сторону. Саша старалась не обращать внимания, потому что это немало раздражало ее. Олекса с подругой заказали по коктейлю. Телохранитель, естественно, ничего не пил, лишь внимательно смотрел на танцпол. Спустя минут 10 подошли остальные девчонки, и стало намного веселее. Кроме Риты, на Яра больше никто не обращал внимания, и это радовало. Барсов старался сосредоточиться на работе и не обращать внимания на шум вокруг. Хотя он прекрасно понимал, что никакая реальная опасность Морозова не грозит, потому что отец точно ничего не будет предпринимать в ближайшее время. Но, похоже, Александру не мешает защитить от самой себя. Она явно перебрала с алкоголем. Еще эта ее стервозная подружка не дает Яру прохода. При любой возможности вешается на него. Нет, он, конечно, бы отодрал девчонку хорошенько, но только вот рисковать, оставляя пьяную подопечную, не хотел. Так что придется сегодня кому-то обломаться без секса. Саша танцевала, голова шла кругом от выпитых коктейлей, и ей было действительно весело. До тех пор, пока девушка не увидела, как Рита прижалась к Ярославу, и ее руки скользнули под его пиджак. «Нет, ну это уже слишком». Алекса сама не понимала, что так вывело ее из себя, но внутри все просто закипело. Заметила, что Яр смотрит не на подругу, а на нее. Тогда Александра развернулась и пошла к выходу. Не успела она получить свою шубу в гардеробе, как ее нагнал телохранитель, схватил за локоть и зарычал. «И куда это ты собралась?» «На свежий воздух, а то что-то тошнит от некоторых персон». Девушка вырвала свою руку. «Может быть, меньше пить надо было?» Усмехнулся парень. «Не твое дело!» Скорчило недовольное лицо Саша и направилась к выходу. Ярослав, конечно, последовал за ней. И она только обратила внимание, что он в одном пиджаке. И она только обратила внимание, что он в одном пиджаке. На улице мороз градусов 15 точно. Но все же совесть совершенно ее не мучила. И Алекса пошла дальше. «И долго дышать будешь?» Спросил насмешливо Яр. «Сколько захочу. Не обязательно ходить за мной. Это моя работа», — холодно ответил парень. «Замерзнуть не боишься?» Остановилась, повернувшись к нему. «А что, согреть хочешь?» Дерзкая улыбка. А глаза холоднее, чем погода на улице. «Да боже, упаси!» — отмахнулась Саша. «Но могу пригласить Риту. Она точно не откажется». «В следующий раз», — пожал плечами он. «Вот гад, хотя бы отказался для приличия», – подумала Алекса. «Что ты ходишь за мной?» – возмутилась она. «В смысле?» «В прямом. Обязательно было сюда переться со мной. Никакого покоя от тебя нет». Саша сама не поняла, почему ее понесло. Яр не отвечал, молча сверлил ее взглядом. Нет, не сверлил. саша казалось, что он представляет, как убивает ее. Девушка не встречала маньяка, но если бы пришлось встретить... Непременно выражение лица у него было бы такое же, как у Ярослава. Глаза чуть прищурены, уголок губ изогнут, и в глазах что-то, от чего пробирает ужас. «Вот не нравишься ты мне, хоть убей!» – заявила она, не подумав. «Давай, давай, провоцируй, глядишь и правда прибьет. Есть что-то в тебе нечеловеческое, неприятное». Саша сделала несколько шагов назад и, споткнувшись, чуть не упала, но телохранитель ловко ее поймал. Парень не отпустил девушку, а внимательно смотрел в глаза, и от этого ее кровь заледенела. А потом шокировал поцелуем, да еще таким грубым, будто он делает это со всей злостью. Когда отпустил, Александра закашлялась от нехватки воздуха и отойдя воскликнула «Вообще чокнулся!» «Я думал, у тебя опять приступ» усмехнулся он. «Ну это просто переходит все границы. Думает, издеваться будет над ней и с рук сойдет? Да как бы не так. Впервые у нее появилось желание убить кого-нибудь». «Идиот!» – зашипела, ударив ладонью Ярослава в плечо, а он даже не пошевелился. Лишь смотрел сверху вниз с торжеством. Саша просто кипела от злости и негодования, но решила не тратить свои нервы на этого гада. «Я хочу домой!» произнесла, отвернувшись от него. «Как скажете, принцесса?» Снова насмешка и ирония в голосе. «Не мог бы ты сделать одолжение? Не разговаривай со мной!»